Боги и Будды. Дворик под мету, прежде чем покинуть храм, Палые листья ивы. Басё. Полная луна. Вряд расселись ребятишки на веранде храма. Басё. Старый храм под вечер. Во дворе сжигают солому от сжатого проса. Бусон. На повороте вдалеке виднеется храм. Цветут хризантемы. Сики. Храм Рюанзи. Подли храма в саду вечно будет стоять на закате камень-закатное солнце. Кёси. Храмовый гонг на луне отдается эхом гора Курама. Кёси. Храм Сайхо к забуду от столицы. Бурый мох на крыше дзенского храма клюет печуга. Кёси. Сонмы древних божеств должно быть тоже резвятся там, среди сосен. Рогетсу. Хвоя падает с сосен, и в шелести каждой иглы звучание дхармы. Рогетсу. Хоризонтемы в цвету, любуюсь старинной картиной в храме древней нары. Рогацу. О, крик петуха, Выдзума перед рассветом осенней ночью. Докоцу. Каменный барельеф с изображением Будды в храме Оно. В закатных лучах так грустен сияющий Будда. Пора осенних дождей. Сиоси.